Глава двадцать третья. Люба. «Как?» — ору в трубку, в спальню вваливаются мои мачи-энтузиасты. «Вот так. Мне только что позвонили и сказали, что у меня недостаточно чистой репутации, и они не будут связываться с сомнительным автором. Любаш, я так долго к этому шла?» Меня все трясет, ведь я сразу догадалась, откуда растут ноги, а для Жанны это исполненные мечты. Никто не посмеет её этого лишить. Не плачь, дорогая, цежу. Мы скоро приедем и разберёмся во всём. Жду, резко разворачиваясь и складываю руки на груди. Так. Во-первых, это, показываю рукой на шкаф, забитый моими вещами. Мы ещё обсудим, я не планировала пока переезжать. Говорю ж, даже несмотря на нашу пылкую любовь. Ну, нимфа моя, умоляще смотрит, сажая в мое сердце семя сомнений в собственной правоте. Я хочу о тебе заботиться. Я ведь всегда хотела быть с любимым, но лишь в качестве жены, хотя с бывшим нарушила это правило, почему бы не повторить, но уже в приятной и любящей компании. Поговорим позже, я сказала, отрезаю. Теперь касательно тебя. Меня, обалдевает Маратик. Да. Твоя Матиха сегодня сделала то, что нельзя было делать. Она обидела хорошего человека. Что она сделала? рычит Марат. Пристально гляжу на него, пытаясь понять. Можно ему верить или нет? Ведь в такой ситуации невольно сомневаешься. Он же мог слить Жаночку. Но зачем его влюблённый взгляд ночью был таким искренним? Жани сегодня отказали в публикации. вздыхает И я уверена, что знаю, чих, это рук дело. Стас как-то обмолвился, что Марат из богатой семьи, и там весьма не простые люди, со своими тараканами и странностями. Но что плохо со связями. Ты подозреваешь меня? грустно спрашивает. Плечи мужчины опадают, но Гаврила хлопает его по спине, ободряюще. Они теперь друзья, что ли? С другой стороны, это хорошо. Дай ему шанс. Нет, я подозреваю твою матчиху, но признаюсь, так быстро доверие не возвращается. Что мне сделать? стонет. Помоги мне вернуть Жани мечту, иначе я не смогу тебе верить. С радостью неожиданно появляется Маратик. Я быстро осматриваю, что из моего гардероба притащили эти двое. выбираю яркий синий брючный костюм с лакированными лодочками вы даже сумки припёрли ну что за мужики так хочется чтобы я тут жила очень гаврила уже одевшись обнимает меня сзади спасибо шепчу за всё всё для тебя моя нимфа марат молчит что-то обдумывает подхожу к нему беру большую ладонь в свою Ты не отвечаешь за те гадости, что она делает, но лишь ты можешь помочь. Я знаю, усмехается, берёт галстук. Поможешь? С радостью. Помогаю мужчине аккуратно завязать галстук. Мы выдвигаемся в кафе на машине Гаврилы. Мужчины садятся спереди, я сзади. Меня это устраивает. В кафе уже вовсю идут строительные работы. Гаврила рассчитывал примерно на месяц строительства. Мы как раз на этот период объявили акцию с хорошими скидками, чтобы не потерять клиента. Жанна, вбегая в кафе, сразу топает к повару. Но её нет за куткой. Где Жанна? спрашивает девочка-официантка. Она так плакала, а потом ушла в подвал. Босс, что случилось? Всё хорошо, просто досадное недоразумение. выбаясь, затем мы втроём бежим в подвал. Жанна плачет. Ну, конечно же, это чёртово грымза за всё ответит. Наверняка нагадила из-за того, что решила, будто Жанна хочет окрутить Марата. Незапный укол вины удивляет. Я ведь могла вмешаться, но стояла и смотрела. Меня бы унизить у этой тётки не хватило сил. А Жанна, она всегда была скромной и милой девушкой. Мне так её жаль. Подхожу и обнимаю своего рыжика. Всё будет хорошо. Мы вернём тебе контракт с издательством. Заставим Грымзу воспользоваться связями в обратную сторону. Не плачь раньше времени. Вижу на столе разбросанные листы рукописи с рецептами. Мара так аккуратно собирает их в стопку и кладёт перед Жанной. Гаврила двигает стул и садится напротив нашего милого повара. Прекрати лить слёзы, ухмыляется. Всё у тебя хорошо будет. Мы тебе в обиду не дадим. Ты же наша сокровища, улыбаюсь. Спасибо, Жанна вытирает слёзы, но она всё ещё очень грустная. И очень, кстати, я вспоминаю о том, как Жанна звонко смеялась над стасиными шутками в ресторанчике. Говорю, А твоя дочь сможет нас навестить. Она хотела провести со мной время. Жанна ей тоже понравилась. Отличная идея. Сейчас позвоню. Ты «Да ведь это специально, прищуривается Жанна. Чтобы мне так грустно не было? Разве? возмутительно заявляю. Я сейчас очень зла. Давненько уже всякие курицы не переходили мне дорогу и не вредили моим близким. Раньше все старались зацепить Стефанию как более нежную натуру. Теперь Жанна. Но я, Любовь Ромашкина, не тушусь перед неприятностями. Каждая проблема это вызов. Соображаю, как лучше прислать ответку мадам Вобле, да так, чтобы на всю жизнь запомнила и больше никогда не смела лезть ни ко мне, ни тем более к моим друзьям. Марат М-м-м, задумчиво тянет мужчина. Ты о чем сейчас размышляешь? Да так, хмыкает. Жан, ты прости, ладно? Моя мачеха немного повернута на весе. Всегда такой была. Она ошибочно решила, что ты моя девушка и... Точно, меня осеняет. Это противное общество любителей питаться травой больше всего на свете боится увидеть что-то, что не вписывается в их представления об идеале. Марат, недобро ухмылясь, я пойду с тобой на юбилей к твоей бабушке.